Значит, штампуют из одной невы по три жилета. Представьте себе, а я так устал от одноразовой жизни, которую рекламируют. Хочется вечности. Атинон живет уже девятьсот лет. Кто такой Атинон? Не знаю. Но вы только что сказали, живет девятьсот лет. Кто живет девятьсот лет? морще лоб спросил зямщец. «Атинон? Кто же он такой?» «Не знаю», — уклонился от бестолковщины Арчеладзе. «Наверное, древнегреческий герой или библейский царь?» «Пожалуй, имя знакомое». Они остановились возле машины. Полковник подал руку. «Отдыхайте, набирайте сил. Приятно было познакомиться». «Если было бы приятно...» — Не смотрели бы мне в переносицу, — заявил зямщиц. — Ведь вам же, наоборот, очень неприятно. Но обязанность велит. Прощайте. Он независимо уселся в кабину, медик прикрыл за ним дверцу и намеревался сесть впереди, однако Арчеладзе тронул его за рукав на одну минуту. Медик с готовностью отошел с ним в сторону. — Вы работник реабилитационного центра? — тихо спросил полковник. — Нет, из частной фирмы, — сообщил тот. — Обслуживаем больных. Сиделка, — одним словом. — Замечали у своего клиента значок со свастикой? — Да, — насторожился медик. — Но, уверяю вас, он не принадлежит к фашистующим. — Я знаю, — успокоил Арчеладзе. — Но очень странное поведение. Он не здоров, но сейчас стало лучше. Хотя странностей еще достаточно, вы правы. Каких, например? Сиделка покосился на машину. Ну, например, этот значок на ночь прячет за щеку. А я боюсь, проглотит во сне. Еще заговаривается или заставляет двигать койку по часовой стрелке. По часовой стрелке? И вы двигаете? «Двигаю? Мне платят?» «Спасибо». Арчеладзе пожал слегка вспотевшую руку медика. «Вы понимаете, что наш разговор?» «Понимаю», — заверил тот с готовностью. «Но вы не думайте, он не из этих». «Я ничего не думаю», — равнодушно отозвался Арчеладзе. «Берегите клиента». «На следующий же день...» После встречи он грубовато потеснил сиделок из этой частной фирмы и усадил своих. Он не рассчитывал на какой-то значительный результат, а скорее исполнял свою личностную прихоть. Было очень уж любопытно, как этот бывший сотрудник международного отдела Земщиц старший аккуратный и законопослушный, привозит сыну такие подарки, а если и не привозит, то терпит свастику на его груди, хотя и упрятанную под лацком. Конечно, вещица дорогая, имеет нумизматическую ценность, такую и поносить не грех. Да ведь так уж очень просто скомпрометировать себя в глазах медаков. Впрочем, от МИДа Арчеладзе был далек и судил о нынешних нравах в его недрах, лишь по частным заявлениям шефа, который предупреждал о коричневой заразе в России. А поскольку в интересах дела он сам занимался малярным искусством, то предполагал, что и МИД тоже балуется тем же, подкрашивая по нужде своих противников в коричневый тон. Запад всегда следовало чем-либо припугивать, А он одинаково боялся и красного цвета, и коричневого. Пока сиделки ухаживали за клиентом, Арчиладзе попытался выяснить, кто такой Атинон, упомянутый земщицем. Однако завидного долгожителя не знал никто из специалистов отдела. Он уже хотел отнести это имя к больному бреду, Но тут от пошла занимательная информация. Источники сообщали, что фашистский партийный значок получен клиентом от человека по имени или фамилии Атинон, который живет на Урале и которому якобы уже 990 лет. И получен при следующих обстоятельствах: Земщиц в составе экспедиции фирмы Валькирия Искал в горах древние арийские сокровища, и однажды, когда в одиночку удалился от лагеря на 15 километров и засветло не успел вернуться назад, забрался ночевать в небольшой естественный грот. Ночью к нему вошли неизвестные люди, раздели догола и долго в полной темноте куда-то вели за веревку, привязанную к шее. Он мерз в пещере и просил одежду, но незнакомцы не давали, и только время от времени насильно натирали его какой-то жидкостью, отдающей аммиаком.